Глава двадцать четвертая. «Леди Оливию можно забрать», — уточнил у лекаря Альберт. «Да, ей нужен покой, ее магические каналы истощены. Когда вас можно проведать?» Брин отошел от нас и стоял немного в отдалении. «Завтра с утра сюда за вами приедет кучер». Я протянула руки Альберту, он подхватил меня, а я обняла его за шею. «Хорошо, леди, буду ждать». Парнишка склонил голову, прощаясь. Возле нас расползлось кольцо тумана, за которым виднелся холл замка. Альберт шагнул внутрь, поднялся на мой этаж. Ерошка открыл дверь. Пришлось разрешить вынести себя в спальню, потому что я была совершенно без сил. Альберт усадил меня на кровать и остался стоять. Я непонимающе смотрела на него. «В той комнате яйцо. Позволите раз в день навещать, дочь, делиться магией». Конечно! кивнула я, он, дождавшись разрешения, вышел из комнаты. Ушел? уточнила у домового. Да, хозяюшка. Бульона мне крепкого. Я с трудом стянула с себя ботинки, отстегнула плащ, потом вытащила шпильки, державшие шляп. На этом мои силы закончились. Я легла на кровати, закрыла глаза, проваливаясь в тяжелый сон. На этот раз без сновидений, и это радовало. «Как мужа Альберта я не готова принять, хотя и тянет меня к нему, но, кажется, у меня нет выбора, ведь как отец он необходим дочери. Над этой проблемой мне придется хорошо подумать, так как официально замужем быть лучше, чем рожать незамужней». Вот с такими мыслями я и проснулась, бурча и кряхтя, смогла встать, снять с себя юбку, жакет и блузку, накинула теплый халат, тапочки и поплелась в гостиную к столу. Ерошка принес бульон, чёрный хлеб и отварного куриного мяса. Есть не хотелось. При виде еды я подумала, что токсикоз как-то поздновато пришел ребенка во мне уже нет. Точно! Хлопнула себя по лбу и поспешила в детскую. В комнате было совершенно пусто, не считая каменного пьедестала из гранита, на котором стояла золотая чаша на ножке. Яйцо чуть больше моего кулака висело в воздухе, и в свете окна виднелся почти прозрачный барьер. «Я хочу есть здесь», завороженно смотрела на крошечное золотое яйцо. В моей голове никак не укладывалось, что это и есть моя дочь. Мне сюда кресло-качалку, небольшой столик, теплый ковер, гобелены на стены с рисунками зверей, цветов, птиц. Как только я произнесла эти слова, домовой тут же постелил под ноги толстый теплый ковер с ярким рисунком. Кресло встало у окна, как и небольшой, но высокий столик на двоих. Рядом встал просторный стул, видимо, для Альберта». На стол перенесся под нос с едой, я аккуратно начала пить бульон, отламывая по небольшому кусочку черного хлеба. Не так я представляла рождение дочери. Мечтала носить ее под сердцем 9 месяцев, чтобы чувствовать, как она растет. Сейчас я была в смешанных чувствах. Вздохнула, устала, подумала о люльке, подвешенной к потолку, комоде под детские вещи, которые надо либо шить, либо искать швию. Дел много, не знаю, за что хвататься, если честно. Кучер возвращается, напомнила себе Ерошка. Мирт, конечно же, не собралась, вспомнила я о незавершенном деле. Нет, пришла очередь воздыхать домовому. Мешала мне готовить, пришлось выставить ее из кухни и закрыть в ее комнатах. Собирай ее вещи, а как Гавин въедет во двор и разгрузится, выставляя ее из замка прямо к карете. Будет сделана хозяюшка. Заодно подготовлю комнаты для компаньонки, няни и повара. «А повару нельзя будет жить за пределами замка?» «Так у него подъем ранний. Хлебушка испечь, заготовки сделать. Я думаю, можно будет уточнить». Компаньонку и няню поселим этажом ниже моего, а мужчины пусть будут на первом. Попробовала представить в том микропространстве еще три комнаты, вернее апартаменты, гостиная, спальня, ванная. «Даже с комнатами Мирты этого все равно мало». «Так даже лучше!» — согласился домовой исчез. «Меня, конечно же, раздирало любопытство, как будет происходить выселение Мирт, но сил хватило только выйти на этаж и посмотреть на холл. Два сундука и пара чемоданов уже стояли возле дверей. Невидимая стена аккуратно двигала Мирт прямо к двери. Не толкала, а вынуждала идти только по определенному пути. Ключница со свойственным ей упрямством сопротивлялась, но, правда, молча. За этим неодобрировалась Забрительно наблюдал и Альберт, который, почувствовав мой взгляд, посмотрел наверх. Я пожала плечами. Что поделать, если вариант только такой? Дверь распахнулась, в нее вошел Гавин, неся корзинки с продуктами. С удивлением отступил, проводив женщину взглядом. Следом по воздуху медленно прошествовали сундуки и чемодан — Леди Оливия кучер посмотрел на меня, ожидая распоряжений. Продукты оставь, дух замк их разберет. Отвези мирт на ближайший постоялый двор. Я передумала оставлять ее на моей территории. Слушаюсь, он поставил корзинки на землю, они тут же исчезли. Когда Гавин вышел, и дверь за ним закрылась, я почувствовала, как замерзла, поежилась и вернулась к себе в апартаменты. Ерошка зажег камин, я устроилась в кресле напротив него. «Хозяюшка!» — в голосе Домового прозвучала поддельная растерянность. «Кажется, я случайно забыл сундучок с серебром для ключницы. Так, если только пара монеток в кошельке затерялась!» «Вредничаешь!» — хмыкнула я, понимая, что Мирт заслужила такое наказание. Но мне внезапно стало все равно. «Принеси мне книгу о драконах. Как раз тут обретают зверя. Должна же я хоть что-то знать о дочери её ипостаси!» — попросила Домового. На столик легли несколько книг, рядом загорелся магический торшер. С интересом начала читать, узнавая много интересного. Например, о важности присутствия обоих родителей, пока ребенок-дракон растет. Это помогает ему насыщаться магически, так как мы для него единственные источники. И только после 18-летия он обретает свой магический резерв, принимая первый оборот. А еще драконы взрослеют позже, и замужество девушки можно смело относить к 30 годам и старше, пара обретается только после этого возраста, если она есть в пределах 12 миров. «Парой драконицы не может стать человек. Только сильное магическое существо, имеющее ипостась зверя, преимущественно дракона. Но могут подойти и другие, от волка до нага. Странно, конечно, но ведь не мне решать, кто у меня будет зятем. Внезапно я тихо рассмеялась. Дочь еще не родилась, а я уже недовольна будущим зятем. Свекровь я буду не очень хорошей, это точно. Вредная». Эта мысль подняла мне настроение и взбодрила, я почувствовала себя лучше. Надо еще раз запланировать поездку в город, а то это как-то не задалась. Вечер я провела, не выходя из апартаментов, и легла спать, не дождавшись ужина. Родить дракона — это вам не шутки, сил у меня ушло много. Забыла послать Гавина за лекарем, пробурчала я, просыпаясь утром в разбитом состоянии. «Лорд Альберт отдал распоряжение, и кучер уже вернулся. В кухне вас ожидают новые работники и лекарь», — доложил Ерошка. «Лекарь, зови сюда, я не могу спуститься». «Сейчас приглашу». Уж не знаю, как он приглашал, но парень пришел немного испуганный. «Прошу меня извинить», — сказал я, увидев лекаря. «Другого способа вас позвать у меня пока нет». «Доброе утро, леди Оливия». «Да, я понял. Просто очень неприятное ощущение». Он поежился. «Позволите вам помочь?» «Да, пожалуйста, чувствую слабость, встать не смогла», — вздохнула я. «Это потому, что у вас раньше своего магического резерва не было. Магия с вами делилась дочь. Сейчас вы, по сути, заново усваиваете магию, у вас появился резерв». «Перестройка магических каналов тоже не очень приятная вещь, но это пройдет через пару месяцев». Он водил надо мной руками, и по телу растекалось тепло. Я, оказывается, замерзла, хотя была накрыта и одеялом, и покрывалом на меху. И еще парень густо покраснел. «Вам бы мужа на ночь приглашать, он бы помог восстановить вас намного быстрее, чем я или вы сами. Разберемся, откуда вы знаете, что у меня есть муж?» «У вас с лордом Альбертом ауры одинаковые, видно, что вы истинная пара, Ну и знак объединения судеб тоже есть», — объяснял он, продолжая меня лечить магией. «И это всем заметно?» — удивилась я. «Нет, только магически одаренным не ниже третьего уровня, коим я сейчас обладаю благодаря помощи свыше». Он указал на потолок, и я посмотрела туда же, а потом поняла, что он имел в виду. Значит, мне не показалось. Нет, горячо сказал лекарь, отойдя от меня. Завтра жду вас, воздохнула я и села в кровати. Скажите тем, кто ждет, пусть по одному поднимаются сюда. Кучер вас потом отвезет обратно в город. Благодарю. Он склонил голову и ушел. Ерошка, оплати лекарю. Уж не знаю, сколько стоят его услуги. «Я уже послушал обсуждение кандидатов о стоимости их работ. Серебряная монета — вполне достойная плата для неопытного лекаря», — важно заявил домовой. «Как тебе эти люди?» «Выводы сделаете сами, вы чувствуете людей ложь. вот ночью не было, а у меня словно дыхание второе открылось, как будто часть магии ей уходила». «Зачем ей столько магии? Тебе просто показалось. Не поверила я». Выползла из-под одеяла и, накинув халат, ушла в ванную приводить себя в порядок. Вошла в гостиную, села в кресло, укутавшись еще и в мягкий плед. Хотя в комнате и горел камин, меня било зноб. Домовой поставил чашку чая с травяным сбором, пояснив, что это прописал лекарь. «Вкусно!» — отпила я, грея озябшие руки о чашку. Запуская сначала компаньонок по одной. Дверь открылась, и в неё буквально ворвалась особо лет тридцати. Она счастливо улыбалась и не сразу меня заметила. А увидев, подскочила, обдав запахом духов. Меня сразу затошнило. Она не дала мне и слова сказать, вываливая информацию, какая она замечательная, и что у неё есть письмо-рекомендации от некой графини, и она готова выполнять все мои поручения». «Хватит!» — поморщилась я, прикрывая глаза от начинающейся головной боли. «Женщина мне была неприятной, я сразу хотела от нее избавиться. Зовите следующую!» Вторая дама была хоть и приятной с виду, но что-то в ней было не так. Неопределенный возраст, от сорока и выше. И утаивание всей правды о себе вынудили меня попросить ее на выход. «Зовите следующую!» — вздохнула я. Мне не хватало свежего воздуха. Домовой открыл окно, прогнал все посторонние запахи, оставляет только аромат цветущих садов. В дверь робко вошла молодая девушка, почти моя ровесница. Бедная, но чистая одежда намекала, что она не из богатых. Я сразу почувствовала к ней расположение, когда девушка подошла и поприветствовала меня, присев в реверансе. «Я не знаю, что говорить. Меня зовут Изабель», — смутилась она. «Почему ты здесь?» Мне внезапно стало лучше, я почувствовала себя уютно и смогла расслабиться. «Присядь!» Она робко присела на край стула, стоявшего напротив меня. «Я — выпускница сиротского дома при храме. Меня многому научили монахини шить, готовить, убирать, ухаживать за больными. Но на работу не берут. Или берут за еду и ночлег». В ее глазах блеснули слезы. «Замуж я не планирую идти. Вы не подумайте!» Она внезапно испугалась чего-то. «Я буду честно служить!» «Ты принята!» Прямо облегчение почувствовала. «Где твои вещи?» «Да какие вещи у сироты? Узелок, который остался в кухне?» Она покраснела от стыда. «Я потом сошью себе что-нибудь из вашего старого, что вам будет не жалко отдать». «Хозяюшка, хороший выбор, чистая душа, не вижу в ней лжи», — одобрил Ерошка. «Иди этажом ниже выбирай любые апартаменты. Всем необходимым обеспечит дух замка, не стесняйся у него просить». Отпустила я ее «И завис следующего, кто там, повар?» «Да, леди Оливия». Она вскочила и присела в реверансе. «Хотите, останусь рядом, Все же это мужчины». «Хорошо», — согласилась я. Она открыла дверь, пропуская сразу двух мужчин. Ни один из них не пожелал уступить место. Я только с удивлением на них посмотрела. Они не прекращали спорить, даже находясь передо мной. Говорили оба, перебивая друг друга. Да так, что я и полезной информации не услышала. Только хвалебные оды. «Идите», — оборвала я их, отправляя за дверь. «Там есть еще кто-то?» «Есть, но он странный», — снова покраснела «Изабель». Зави, у меня проснулось любопытство, что по ее мнению может быть странного в мужчине.